«Люсьен». Я хотела красиво войти в его грешную жизнь, а вошла цыганочкой с выходом из клозета. Да ничего я не хотела. Мне срочно нужно было домой. Прямо вот сейчас. Но я стояла с кастрюлей в руке, покраснев от натуги, и смотрела на полицейских. А они, как мне показалось, смотрели на меня с подозрением. «А что у вас в кастрюле, дамы?» — спросил майор Свердлов. Принюхиваясь, словно овчарка. Промычала я, только слюни не пустив. Но лицо, как потом мне сказала Гланя, у меня было как у великовозрастной имбецилки. «Миллиардер расчленённый!» Гаркнула чёртова идиотка. «Я чуть кастрюлю из рук не выронила!» «И очень захотела просочиться между плиточных швов!» «Мы похищаем глупых богатеев и скармливаем их бедным!» «Смешно!» Умыхнул майор, даже не улыбнувшись. «А если серьезно, куда вы потащили чан?» «А че не смеетесь тогда?» «Ощерилась Глафира». «Ходят тут всякие, работать мешают. Между прочим, у нас процент от продаж идет. И чаевые тоже, знаете ли, не дадут, если мы шевелиться не будем. Люськ, алюськ, скажи им! Не падают нам с неба вкусные конфетки». Я промолчала. А что мне говорить-то было? Поддерживать Глашкины экзерсисы сил не было. А что-то умное сказать не получалось со страха. Язык во рту словно распух и прилип к нёбу. Хоть бы эти внутренние органы носом не стали рыть тут. Узнают про ботинки, полезут в кастрюлю поварёшкой. Господи, страшно-то как! «Кстати, за похищенного положено вознаграждение». Не сводя с меня внимательного серого взгляда, одними губами улыбнулся Свердлов. Явно понял, что я тут самое слабое звено. Слыхала? И нам седло большое, ковер и телевизор. В подарок сразу вручат, а может быть вручат. Если мы про парня вспомним что-нибудь. Это которую похитили-то? Того гадского? С лысиной во всю голову? Так ему туда и дорога. Удивительно отвратительный тип. Все норовит меня ущипнуть. Пробухтела моя поганка-подельница. «Да брось ты эту кастрюль, чертова! У меня грыж скоро выпадет!» и Я послушно опустила свою сторону чана на пол и пригладила рукой в стопорщенные волосы. «Лаша, мне кажется, стоит дослушать господина Свердлова!» Проблеила я, не зная, куда деть трясущиеся руки. «Суп мы несли выливать!» Наш э, шеф-повар уронил в него кусок ракфора. А для министроны данный ингредиент недопустим, так же, как и укроп. Вы же чувствуете, пахнет грязными мужскими носками. Такое амбре даёт деликатесный сыр, если его неправильно использовать. Простите, я не хотел вас смутить. Ухмыльнулся полицейский, ну и в его голосе не было и капли раскаяния. Зато в пальцах появилось фото Караваева. Этот человек пропал. Ваш начальник сказал, что у вас с ним был неприятный инцидент. И по его вине вы должны ресторану крупную сумму денег. Вы же не думаете, что ради 10 тысяч рублей я бы решился на преступление? Господи, только бы не свалиться в обморок. Нет, я думаю, что вы бы физически не справились с крепким физически сильным мужчиной, у которого разряд по боксу. «Вы слишком хрупкая женщина», — спокойно ответил майор. Глашка зараза, тихо хрюкнула. Мне захотелось её бросить в чан, как турецкого вора. Но вы могли что-то видеть». За любую информацию о нём невеста господина Караваева обещала крупное вознаграждение. «К сожалению, я, похоже, пролетаю». От злости на подругу у меня даже голос прорезался. И еще меня взбесило слово «невеста». А сейчас прошу меня простить. У моей маленькой дочери сегодня день рождения. И я ей обещала вернуться пораньше, с вашего позволения. «Если что-то вспомните, звоните». Мне в руку лег картонный прямоугольник. Визитку я сунула в карман кителя. «Не вспомню». Ответила я спокойно, подхватывая гадский бак с видом вдовствующей королевы. «Прощайте». В баке ботинок не было. Мы с Глофирой только через сито не протерли адское варево Артура. Лоферы словно испарились. Но сейчас эту загадку я не могла осмысливать. Чисто физически. Душу рвал страх за мою малышку, до которой я так и не смогла дозвониться. Салайхала По боксу!» — хихикнула мерзавка Гланя. — Ловк ты его, с вашего позволения, то да сё. Из твоих уст это прозвучало, как идите в пень, и ушла так гордо. А я-то все переживала, что ты что-то совсем раскисла. А ты ещё прям живчик! — Гематоген и оскорбинка. хмыкнула я, с удовольствием снимая униформу. — Я загляну сегодня после смены, братишку проведать, чтоб не расслаблялся. Да, гостинцы ему принесу. Куртку видела в секонд-хенде хорошую и шапочку. Ему пойдет. Хмыкнула Глашка, вытирая руки о фартук. Ну и Сонечка поздравлю заодно. Я и такой подарок оторвала. Закончаешься. Где? В бутике? Все по полтосу? Выдохнула я. Когда гланят так ажиотирована, жди беды. Это проверенный многократно факт. «Нет, детка, в секунде оторвала, подшаманила маленько и вуаля!» Ещё больше запугала меня подруга. Последний её подарок, сделанный собственноручно, оставил в моём доме весьма существенную трещину с первого по пятый этаж, из-за чего у меня были неприятные тёрки с соседями и представителями ЖКХ. «Да не бзди, в этот раз он не взорвётся!» Дом звенел тишиной. Я скинула с ног кроссовки и по щиколотку промокла, наступив на мой любимый коврик, лежащий у порога. Страшно мне было. Да, сердце колотилось так, что, казалось, пробьет грудную клетку. Из кухни, распушив хвост, словно бутылочный ёршик, вышел Геннадий Палыч походкой царя, странно пахнущего моими любимыми духами. «Да что там?» От кота разила, как от парфюмерной лавки. И он был явно этим фактом оскорблён и унижен. «Что тут произошло?» Тихо спросила я, будто животное могло ответить на мой вопрос. Рявкнул кот, скорее всего, матом. Хотя обычно британец учтив и вежлив. Я прошла в холл. И выдохнула наконец-то, увидев дочку. Она спала, положив по щучку кулачок, прижавшись к чертову Караваеву. Их похожесть пугала. Сейчас она казалась даже более явственной. Те же губы, чуть приоткрытые, но абсолютно одинаково вырезанные. Только у Сонечки верхняя губка чуть вздернута. И спят они одинаково, откинув назад голову и подогнув одну ногу. Огляделась по сторонам, посмотрела на изгвозданный стол, на котором как памятник сюрреализму красовался торт. Господи, моя дочь осталась без торта. Развалены бисквитов даже у художника-экспрессиониста язык не повернется назвать бархатом. И вкусный чиз-крем совсем не спасает ситуацию. Такое ощущение, что шедевр кондитерского злого гения кто-то нашпиговал петардами и поджег фитиль. Не спасала ситуацию даже заказанная мной за дикие деньги мармеладная фотография. Ну, тут я даже расстраиваться не стану. Давно уже пожалела, что заказала красотищу, не подумав, что личико моей малышки на торте придется разрезать на куски. Идиотская, в общем, была затея. Но сейчас на скомканном противном шлепке желе смотреть ее фото не представлялось возможным. Зато шикарные свечи, которые стырила в ресторане Галашка, были пугающе шикарными. Топорщились в потолок золотистыми соплами и как-то совсем не внушали доверия, если честно. — Ты пришла, присыпанный песком бархат, — оторвал меня от созерцания моего фиаско, как матери. — Люсь. Мы с девочкой заснули, прости. Её зовут Соня, вздохнула я и пошла в кухню. Если по дому разбросаны игрушки, осколки от флаконов любимых духов, оборваны обои, стены в кухне похожи на шедевры шизофреника, созданные в момент обострения. Плохо вытерт пол после потопа и разгромлена, как Наполеон подаустер лицем. Ванная, значит... «В вашем доме поселилось счастье пяти лет от роду и несчастье в виде ужасного злобного мужика, похищенного в момент краткосрочного помутнения рассудка». «Мы тут немного пошалили». «Совсем даже без вины в голосе», — сказал Боря Фёдор, появляясь в кухне, словно тень отца Гамлета. «Я подскочила от неожиданности». Выставил вперед указательный палец и хотела было высказать все, что думаю о разрушениях в моей квартире и о чудовищном торте, но не успела. С улицы раздались крики, полные ужаса. По голосу я узнала милую старушку из соседнего подъезда. Заскулил дворовый полкан, который никогда в своей жизни ничего не боялся, но сейчас он выл явно от ужаса. Только теперь я заметила, что окна в кухне открыты. Этот паразит явно сжёг что-то. Хотя нет, подозрительно тянет ароматом парфюма моего любимого. Сонечка испуганно вбежала в кухню и прижалась. Нет, не ко мне. У меня аж дыхание спёрло, когда я увидела, как моя девочка трёт кулачками глазки, прижавшись к чужой ноге, словно ища защиту у этого гоблина, блин. И я метнулась к окну, закрыла фромугу, удивившись, Кромешной тьме. Недавно же фонари поставили во дворе. Но сейчас мне было не до размышлений на тему уличного освещения. Не хватало еще, чтобы этот гад простудил мою дочь. В ванную не ходи пока. Тихо всхлипнула Соня. Ну, конечно. Я двинула в сторону ванной, но не успела дойти. В дверь требовательно зазвонили. Глажка вовремя, как всегда. Я открыла дверь, как обычно, не глянув в глазок, и открыла рот. Но даже заорать не смогла, потому что голосовые связки у меня парализовало, и ноги, походу, тоже. На пороге стояло адское чудище! Огромная волосатое цвета содранной с грешника кожи. Его глаза светились, с клыков капала кровь, «Ну, так мне показалось в тусклом свете глаз монстра». Лампочка в коридоре приказала долго жить явно под воздействием сверхъестественного демона, явившегося из глубин Тартара. В руке, точнее в копыте или лапе, что там у них, оно держало странно изогнутую косу. <связывая> «Я пришла к Соне!» «Где самая красивая девочка?» Заревело чудище, стукнуло по полу черенком своего смертельного оружия и затанцевала на месте странный ритуальный танец. «Нет! Она еще маленькая! Меня забери!» — прохрипела я. «У нее сегодня день рождения! Смилуйся!» «Нет! У меня подарочек для Сони!» — заорал монстр. — О, мам, супер! Тётя-лошадь пришла ко мне! — услышала я радостный голосок дочери за моей спиной. — Глупый ребёнок, ей надо бежать! Она видит то, что ей внушает адский уродец. — Она сейчас танцует танец маленьких поди! — Беги! У меня наконец прорезался голос, но мозг отключился напрочь. «Доченька, я задержу, тварь!» «Что тут у вас?» Раздался голос похищенного мной придурка. «Ох, мать! Только тронь девочку и эту ещё!» «Как там тебя?» «Люся!» Вякнула я, мечтая свалиться в обморок. «Господи! Где мой ребёнок увидел танец пони? Это же какой-то андеграунд, как в фильмах ужасов! Танец чёртовых тварей!» Ух! Он резко оттолкнул меня от двери и молниеносным ударом свалил с ног хрюкнувшего монстра. Адский посланец отлетел к стене и затих, растянувшись на полу. Вот сейчас я была готов простить этому мерзавцу все на свете, даже угвозданную кухню. Папа, зачем ты убил тетю лошадь? Зарыдала Сонечка. «Она хорошая и в хоккей играет, а сегодня из хвоста растет радуга». «Ну вы, блин, даете!» Простонал монстр и стал отрывать себе голову. Я заверещала и схватила выпавшую демона косу, которая оказалась клюшкой. «Только не отрывай башку на глазах моей дочери!» прорычала, глядя, как Караваев медленно подходит к чертовой твари. «Или он...» Кивнула я на защитников в дешевых трениках. Только вот придумать не смогла, что он с ней сделает. «Вот и приходи к вам с подарком!» Вздохнуло чудище каким-то уж очень знакомым голосом. «Ну, конечно!» И как я сразу не допетрила. Такие сюрпризы вполне в духе моей любимой подруги. Я прижалась спиной к стене, борясь с ногами ставшими вдруг похожими на приготовленные Артура макаронины. «Борь, не надо! Это сестрица твоя ненормальная!» Вздохнула я, опираясь на клюшку. «Пойдёмте торт есть!» «Уж не знаю, смогу ли! Твой мужик так меня уработал!» Пожаловалась паразитка. «Хорошо ещё, что я в башку ведро для жёсткости догадалась запихать!» У тети лошади без него была очень грустная морда. Свисал до пола. Еще и глаза сделала светящиеся сама. И, кстати, даже радугу из-под хвоста могу пустить. Обгрейтнула костюмчик. А то б сейчас мне торт. Есть было нечем, если бы не подсуетилась с усовершенствованиями. Спасибо тебе, братишка. — Носи, не стаптывай, — горкнул Боря. «Господи, я попал в дурдом строгого режима, из которого не сбежать! Чёрт, пусть бы за мной пришёл настоящий монстр!» «Радугу мы смотреть не хотим, уволь нас!» — хмыкнула я, пытаясь представить действо, но не смогла. «А мне понравилась тетя лошадь!» — тихо прошептала Сонечка. «Только в следующий раз я тебе покажу правильный танец!» «Ты попой неправильно вертела!» «Обязательно! Ну, где тут торт?» «Я жутко проголодалась, пока шла к вам! Люди такие странные!» «Я ведь радости несла! А они кричали и плакали! Странные!» «Больше никогда не буду открывать дверь, не глянув в глазок!» «Решила я и пошла в кухню за спичками, чтобы зажечь свечи!»